45. Миха каким-то чудом успел добежать до танка и заползти под него. Откуда-то он видел, как были подбиты последние бронетранспортеры. Один из них съехал в небольшую канаву, из него вывалились три члена экипажа и, ничего не соображая, стали расползаться в стороны. Тут из леса поперли бородачи. Они выскакивали из-за деревьев и выбегали на дорогу, перепрыгивая овраг. «Да где же эти чертовы вертолеты?» В отчаянии прокричал Миха и открыл стрельбу из Корса. Стрельба была неточной. Мешал маленький просвет между катками, сильно уменьшающий обзор и сковывающий движения. Боевики двигались широким фронтом, непрерывно стреляя, используя все неровности и кустики для своей защиты. Подбежав к первым погибшим солдатам, они стали снимать с них скальпы. А это вам зачем?» — возмутился Миха их действиями. «Что еще за варварство?» Бородачи все напирали, солдаты непроизвольно стали сбиваться в кучу, и вскоре дело дошло до рукопашной. Солдаты боялись стрелять боевиков, опасаясь попасть в своих товарищей. «Зачем им это нужно?» — удивился Миха действиям боевиков. «Положили бы нас с высоток из пулеметов! Зачем самим так глупо подставляться на пули и ножи? Наверное, это у них обычай такой — лично убить своего врага!» Сила отряда медленно, но неумолимо таяли. Кэмпл примерно подсчитал, что осталось уже меньше половины личного состава, а это значит, не набиралось и сотни человек». Нужно было что-то делать, и выбрав момент, когда где-то раздалась автоматная очередь и боевики отвлеклись на нарушившего правила солдата, Миха пополз к подбитому бронетранспортеру. Когда БТР подбили и он съехал во враг, Миха заметил сиротливо болтавшийся пулемет на второй башне. Подобравшись к нему поближе, укрываясь за телами солдат и иногда сам притворяясь мертвым, Миха отметил, что лента заправлена, а сам пулемет исправен и ждет своего часа. По крайней мере, с виду он производит именно такое впечатление, и оставалось только нажать на курок. Откуда-то, как чертик из табакерки, выскочил Бородач. Он весело улыбался, дико вращая глазами. «Наркоман!» — поставил безапелляционный диагноз Миха. «Теперь понятно, почему они поперли в открытую». Дурим башку совсем снесла. Первая пришедшая в голову мысль расстрелять бандита была Миха отвернута как несостоятельная. На стрелка сразу бы обратили внимание и постарались убить. А излишняя популярность Михи сейчас была совсем ни к чему. Потому он отбросил автомат и под одобрительное бурчание бородача вытащил свой нож. «Молодец, наверное! Давай сразимся, как настоящие мужчины!» «Давай!» Миха сделал первый пробный выпад, не собираясь вступать в долгие разговоры. Время уходило, как песок сквозь пальцы. Ответ был стремительнее, и кинжал скользнул по животу. Если бы не бронежилет, то кишки солдата уже наверняка валялись бы на земле. «Ай-ай-ай! Нехорошо!» Неодобрительно покачал головой боевик, продолжая кружить с Михой в медленном танце смерти. «Настоящие мужчины не пользуются бронежилетами!» «Но «Ну, это смотря где и при каких обстоятельствах. У вас не пользуются, у нас пользуются», ответил Миха и сбросил шлем. Он сильно мешал обзору и сковывал движение. «Теперь уже боевик сделал выпад первым». Миха ушел из-под удара, отразив клинок на локотником и сам ударил в бок, но вместо того, чтобы войти в плоть, нож соскользнул. Говорил, что настоящие мужчины не пользуются брониками. Это всего лишь кольчуга. Что значит кольчуга и как она выглядит, Кэмпл уточнять не стал. И сделав ложный выпад, ногой подсек боевика, вертушкой свалил его на землю. Тот упал, но продолжал обороняться, поскольку упавший не значит проигравший. Миха быстро подавил защиту противника, изрезав тому все руки и ноги, и через пару секунд стремительного противоборства вонзил нож в горло бородача. Израненным оказался он сам, но пока боль не чувствовалась, Миха решил завершить начатое. Пробежав последние метры до БТРа, запрыгнул внутрь. Внутри сильно воняло паленым. Подсознание зафиксировало лежащего на руле водителя и занявшееся огоньком лужицы масла под ним. Сам Миха, свалив стрелка с кресла пушечного оператора, сел за него. Но, как оказалось, прошлый стрелок израсходовал весь боезапас, и нужно было устанавливать новую ленту. А это долго. Потому Кэмпл полез на второе место. Здесь, за пулеметом, надо было стоять. Открыв башенный люк, Миха осторожно высунулся из него. Пулемет действительно был исправен, а лента надежно заправлена, и, что самое приятное, патронный кору был заполнен до отказа. Миха видел, что рукопашная схватка вступила в свою завершающую стадию. Солдат было не больше пятидесяти, израненных и уставших, и было видно, что боевики просто играют с ними». Только теперь Миха увидел, что боевики прикрыты еще сопротивлявшимися солдатами. «И что теперь?» — спросил себя Миха Кэмпл. «Невозможно было стрелять по боевикам, не попав в своих». Чувство сомнения было недолгим. Решив, что их так или иначе убьют, Миха передернул затвор пулемета. Вид двух упавших десантников и пехотинца, поверженных ножами бородачей, Предали михи сил, и он, положив палец на курок, нажал его. Пулемет глубоко и часто застучал, выкидывая стрелянные гильзы далеко в сторону. Упали первые убитые в спину солдаты, пробитые насквозь. Их броня не выдерживала пуль крупнокалиберного пулемета. Боевики были ошарашены таким поворотом событий и еще не поняли, что происходит. Ведь убивали их врагов, а не их самих. В конце концов, они решили, что спятил кто-то среди них и стал убивать неверных. А Миха Кэмпл все стрелял и стрелял, поводя стволом пулемета из страны в сторону. Наконец, первые ряды солдат были выкошены, и пули принялись косить боевиков. Те, еще не совсем понимая, что происходит, повалились на землю, многие уже будучи мертвыми. Солдаты разбежались в разные стороны, открыв Кэмплу пространство и он стал добивать лежачих. Бородачи все поняли и стали отстреливаться, но ураганный огонь из пулемета подавлял все их попытки, время от времени отправляя одного боевика за другим в край вечной охоты. «Получите, суки — Получите, соки! кричал Миха. Адреналин перенасытил его кровь. Он стрелял уже не разбирая, где свои, а где чужие, просто поливая огнем все, что шевелится, в том числе машины, дорогу и склоны. Боевики немного опомнились и теперь стреляли более прицельно, но Миху пока спасал бронированный щиток на пулемете. Пули шлепали по щитку, рикошетя в сторону, оставляя на обратной стороне небольшие выпуклости. Что-то горячее потекло по его лицу. Миху стремительно оставляли силы. Вскоре рукам стало тяжело удерживать вырывающийся из ладони пулемет. Но вот он дернулся особенно сильно и окончательно вырвался. Палец слетел с курка. Миха в последний раз взглянул на патронный короб. «Как жаль!» — пронеслась в голове мысль. В опустевшем патронном коробе оставалось еще около трехсот патронов, а ведь скольких уродов я мог бы еще положить.